Глава девятая Все это доктор Фил произнес весьма энергичным и даже настойчивым тоном, но обращался в действительности только к самому себе. Ответ он не ждал и не получил. Закончив свой монолог, он некоторое время сидел с отсутствующим видом, сонно поглядывая на книжные полки. Наконец Ноул осмелился робко кашлянуть, и, кажется, пробудил доктора к реальности. — Простите, сэр, значит, это и есть... Ноулс покосился на нож. — Мы предполагаем, что да. Как я сказал, его нашли в кустах слева от пруда. По-вашему, это с самоубийством? — Я не знаю, сэр. — Вы когда-нибудь раньше видели этот нож? — Насколько помню, нет. «А вы, мисс Дэйн!» похоже, была удивлена и слегка шокирована, но ничего не сказала, а только сделала отрицательное движение головой и подалась вперед. Пейдж залюбовался ее лицом, в который раз отметив, что прелесть этих черт ничуть не портит ни широковатые скулы, ни чуточку приплюснутый нос. Все это как будто еще больше усиливало ее красоту. Когда он ее видел, то неизменно старался подобрать какой-нибудь эпитет или поэтический образ. В этом продолговатом разрезе глаз и мягком изгибе губ ему чудилось что-то средневековое, какой-то вечный источник безмятежности, и на ум невольно приходили заросли цветущих роз и башни готических замков. Прости -ми ему банальность этих романтических сравнений, ведь он искренне так думал и чувствовал. Мне очень неловко, почти умоляющим голосом сказала Медлин, боюсь, у меня вообще нет права здесь находиться, и уж тем более мне не пристало говорить о том, что меня не касается. И все-таки, видимо, у меня нет другого выхода. Вы не откажетесь. С улыбкой обратилась она к Ноузу. «Подождать меня в машине». Дворецкий поклонился и ушел, удрученный и сбитый с толку. Серенький дождь за окном все не кончался. «Итак, мисс Дэйн», — сказал доктор Фелл, вновь устраиваясь в кресле. Он поставил трость между колен и сложил руки на набалдашнике. «Именно вам я и хотел задать несколько вопросов». «Что вы думаете по поводу того, что говорит Ноулс насчет законного наследника?» «Только то, что на самом деле все сложнее, чем вам кажется». «Но вы считаете, он говорит правду?» «Ах, да, он честнейший человек. Вы, наверное, и сами заметили. Конечно, он сильно постарел. Знаете, из всех детей он больше всех обожал именно Молли». Ее отец, врач, однажды спас жизнь матери Ноуза. Ей он был предан прямо-таки фанатично, ну а после нее молодому Джону Фарнли. Помню, как-то раз он смастерил для Джона такую, знаете, остроконечную шляпу волшебника, из синего картона, украшенную серебристыми бумажными звездами и разными блестками. Понятно, что сейчас, когда всплыли эти неприятные обстоятельства, он просто не мог ничего сказать Молли. Это было для него немыслимо. Вот он и пришел ко мне. Как-то так сложилось, что все приходят ко мне, а я пытаюсь по мере сил помочь. «Любопытно все-таки, — наморщил лоб доктор Фелл. «Насколько хорошо вы знали Джона Фарнли?» «Если я верно понимаю...» Лицо его расплылось в улыбке. «В годы нежной юности у вас была с ним аморная история». На лице Мэдлин появилась недовольная гримаска. «Зачем же напоминать мне о моем возрасте? Мне 35 лет, приблизительно. Я не обязана уточнять. И нет, между нами не было никаких таких отношений. Ничего серьезного. Не то, чтобы я возражал, просто ему было неинтересно. Мы пару раз целовались, в саду и потом еще в лесу, вот и все. Он говорил, мне не хватает чего-то от прародителя нашего Адама, или правильнее сказать прародительницы Евы, словом, я недостаточно испорчена. Но вы никогда не были замужем. Нет, но это нечестно, вспыхнула Медлен и вдруг и рассмеялась. Вы говорите так, будто я согбенная старушка в очках, коротающая дни связанием у камина. Мис Дейн, добродушно пророкотал доктор Фел, я не хотел вас обидеть. Всякому ведь известно. «Женихи толпами обивают ваши пороги, выстраиваясь в очередь длиной в свеликую китайскую стену. Убийские рабы склоняются под грузом необъятных коробок с конфетами. Всякому известно, что... А впрочем...» Кашлянул он. «Оставим это». Пейджу давно не доводилось видеть, как люди по-настоящему краснеют. Он думал, подобные реакции уже обратились в атавизм и вымерли вместе с птицей Додо. Теперь он с удовольствием смотрел, как заливается краской лицо в втайне радуясь тому, что слышит. «Если вы думаете, что все эти годы я питала к Джону Фарнли романтические чувства, то, боюсь, вы глубоко ошибаетесь». В ее глазах мелькнул насмешливый огонек. Я всегда его немного побаивалась. Даже не уверена, что в то время он мне нравился. «В то время?» «Да». «Позже он стал мне нравиться, но не более того». «Мисс Дейн», — пробосил доктор, выпростав голову из складок многоярусного подбородка. «Таинственное чутье подсказывает мне, что вы хотите нам что-то сообщить». «Вы так и не ответили на мой вопрос. Считаете ли вы, что Фарнли был не тем, за кого себя выдавал?» Мэдлин слегка покачала головой. «Доктор Фел, у меня и в мыслях не было говорить загадками. Уверяю вас, пожалуй, мне и правда есть что сообщить. Но прежде не мог бы кто-нибудь из вас рассказать, что именно произошло вчера вечером в Фарнли Клоус». Я имею в виду до этого ужасного события. Хотелось бы знать, как вели себя эти двое, что говорили и так далее. Что ж, мистер Пейдж, мы вполне могли бы послушать эту историю еще раз», — заметил Эллиот. Пейдж исполнил просьбу, стараясь припомнить все свои наблюдения и не упустить никаких деталей. По ходу рассказа Мэдлин несколько раз кивнула, ее дыхание участилось. «Скажи, Брайан, а что тебя больше всего поразило во время этих расспросов?» «Абсолютная уверенность обоих», — ответил Пейдж. Фарнли пару раз запнулся, но это касалось сущих пустяков. На любую проверку он охотно соглашался. Только один раз я заметил, что он улыбается... как будто с облегчением. Это было, когда Гор заявил, что во время плавания на Титанике тот пытался его убить пристукнуть колотушкой. Всего только один маленький вопрос. Еще больше волнуясь, проговорила Мэдлин. «Кто-нибудь из них упоминал о кукле?» Повисла пауза. Доктор Фелл, инспектор Эллиот и Пейдж недоуменно переглянулись. «О кукле?» — поперхнулся Эллиот. «Какой еще кукле?» «Или о том, как ее оживить?» «Или что-нибудь насчет книги?» Ее лицо вдруг словно замкнулось. «Простите, я сболтнула лишнее. Просто я почему-то решила, что первым делом они вспомнят именно об этом... неважно. Считайте, я ничего не говорила». Обширная физиономия доктора Фелла засветилась лукавством. «Дорогая моя Миздейн", Дейн», — загремел он, — «вы требуете невозможного». Вы требуете странности еще более фантастической, чем случилось в саду. Сами подумайте, о чем вы нас просите. Вы заводите речи какой-то книге, упоминаете о некой кукле, говорите даже, что ее можно оживить. И все это, очевидно, в связи с загадкой, которой мы и без того уже заинтригованы до крайности. Вдобавок вы сообщаете, что об этом... Они должны были вспомнить в первую очередь, а потом просить забыть обо всем, что сказали. Мы всего лишь простые смертные, и уж то вы думаете, что раздразнив наше любопытство, можно так просто его погасить. Медлен, похоже, не была намерена уступать. Обо всем этом вам следует спрашивать не меня, возразила она. Мне, собственно, почти ничего не известно. Вам лучше поинтересоваться у них. «Книга», — задумался доктор Хелл. «Это случайно не красная книга из Эппина?» «Да, кажется, так ее тоже называют». «Я где-то о ней читала. На самом деле это не книга, а рукопись. Так во всяком случае говорил мне Джон». «Постойте-ка», — вмешался Пейдж. «Марри ведь задавал им обоим этот вопрос, и каждый что-то написал на бумажке». Правда, Гор мне потом сказал, что вопрос был с подвохом, и на самом деле никакой красной книги не существует. Но раз такая книга есть, то, выходит, Гор никак не может быть законным наследником. Чувствовалось, что доктора Фэлла переполняет жгучее желание что-то сказать, что он вот-вот разразится какой-нибудь тирадой. Но он только сделал глубокий вдох и промолчал. Вот ведь беда. Посетовал Эллиот. «Где это видно, чтобы из-за двух человек поднималось столько шума, сомнений и неразберихи? Только ты, кажется, твердо убедился, кто из двоих самозванец, как уже в следующую минуту уверен в прямо противоположном? Доктор Фелл прав. Мы не сможем продвинуться вперед, пока не выясним, кто есть кто. Надеюсь, мисс Дейн, вы не пытаетесь уклониться от ответа на этот вопрос». «Вы нам так и не сказали, считаете ли вы, что покойный Фарнли был не тем, за кого себя выдавал?» Медлин откинула голову на спинку кресла. При ее всегдашней сдержанности это было равносильно проявлению сильнейшего волнения. Она судорожно жала ладонь. «Я не могу вам сказать...» — беспомощно произнесла она. «Не могу и все тут. По крайней мере, пока не увижусь с Молли». «А какое к этому имеет отношение леди Фарнли?» «Видите ли, он мне кое-что рассказывал, то, что не говорил даже ей. Ах, пожалуйста, не смотрите на меня так, словно вы страшно шокированы». На самом деле, во взгляде Эллиота отражалась лишь заинтересованность. «И не верьте всем этим слухам. Люди разные болтают. Это все неправда». Но мне все равно нужно сперва поговорить с Молли. Вы должны понять, как много он для нее значил. Конечно, когда он уехал, она была всего лишь семилетней девочкой, и у нее остались о нем только смутные воспоминания. Мальчик, который водил ее в табор, где она научилась кататься на пони и бросать камни ловчее любого цыганенка. Никакие споры по поводу титула или поместья Фарнли для нее ничего бы не изменили. Ее отец, доктор Бишоп, Ведь не был рядовым сельским врачом. После себя он оставил почти полумиллионное состояние, и все унаследовала одна Молли. Да и вообще роль хозяйки усадьбы ей, по-моему, никогда не была по душе. Мне кажется, эти обязанности ее скорее утомляли. Так что замуж за него она вышла вовсе не потому, что ее прельстили его богатство или положение. По большому счету ее не волновало, как не волнует и теперь, Зовут ли его Фарнли, Горли, как-нибудь иначе. Так зачем же ему было ей о чем-то рассказывать? Эллиот был явно озадачен и имел на то все основания. «Позвольте, мисс Дейн, что вы все-таки имеете в виду? Так был он самозванцем или нет?» «Но я не знаю. Честно, не знаю, кем он был». «Омопомрачительный недостаток информации в этом деле». Скорбно изрек доктор Фэлл. «Переходят все мыслимые пределы». «Ладно, не будем пока об этом. Настоятельно прошу вас удовлетворить мое любопытство только по одному вопросу. Что это за кукла, о которой вы говорили?» «Не уверена, что она у них сохранилась», — заговорила Медлин после минутного колебания, завороженно глядя в окно. Отец Джона прятал ее на чердаке вместе с разными сомнительными книгами в запертом чулане. Прежние поколения Фарнли, как вы, вероятно, слышали, были людьми с порочными наклонностями, и Сара Дадли беспокоила, что Джон, возможно, пошел в них. Впрочем, в этой кукле как будто не было ничего дурного или неприятного. Сама я видела ее только раз. Джон стащил у отца ключ, раздобыл потайную фонарь и отвел меня наверх. Чулан, как он мне сказал, не открывали несколько десятилетий. В свое время кукла была совсем как живая, самая настоящая красавица в наряде эпохи реставрации, сидящая на этаком обитом у сундучке. Но когда мне ее показал Джон, это была уже просто какая-то старая, скукоженная фигура. Ее вид меня жутко напугал. К ней, наверное, лет сто не прикасались. Но почему ее так упорно прятали и чего боялись, я не знаю. Голос Медлин звучал непривычно, и Пейджу стало слегка не по себе. Он никак не мог уловить ее интонацию. Он никогда не слышал, чтобы она так говорила, и уж, конечно, в жизни не слыхивал ни о какой кукле. «Кукла, судя по всему, была сделана мастерски», — продолжала Мэдлин. Но ума не приложу, что в ней было плохого. Возможно, вы слышали о знаменитом шахматисте Кемпеляна и Мельцеля, или об автоматах, изобретенных Маскелайном, художнице Зое, или игроке Вист, психо. Эллиот отрицательно помотал головой, но, похоже, слова медленно его заинтересовали. Доктора же они заинтересовали настолько, что у него от волнения слетело пенсне. «Не хотите же вы сказать?» — воскликнул он. Архонты афинские, просто невероятно. Это были удивительные автоматы, самодвижущиеся фигуры, необыкновенно похожие на живых людей. Два столетия они будоражили всю Европу. Возможно, вам приходилось считать о механическом клавесине, который демонстрировался при дворе Людовика XIV и был способен играть сам по себе, без исполнителя или о шахматном автомате сконструированном конструированным С ним потом выступал Мельцель, и однажды этот шахматист даже сыграл партию с Наполеоном. В дальнейшем он попал в музей Филадельфии и сгорел во время пожара. Автомат Мельцеля был совершенно как живой. Он действительно играл в шахматы и чаще всего выигрывал. Споров об устройстве этих автоматов велось немало. Разгадать это техническое чудо пробовал, например, Эдгар По. Но, по моему скромному мнению, удовлетворительных объяснений так и не было предложено. Игрока в Вист, кстати, можно по сей день увидеть в Лондонском музее. Неужели в Фарли Клоуз есть нечто подобное? «Да, поэтому я и решила, что мистер Маррой непременно задаст вопрос о кукле», — ответила Медлина. Самое мне, как я уже говорила, мало что известно. В правлении Карла II фигура демонстрировалась в Англии, тогда-то ее и приобрел один из предков Фарнли. Не знаю, могла ли она играть в шахматы или карты, но точно умела двигаться и говорить. Но повторюсь, к моменту, когда мне случилось ее увидеть, кукла была совсем уже обтрепана и блеклой. «Так-так, а что же насчет фокуса с ее оживлением?» «Чепуха!» Джон в детстве болтал всякие глупости. Я и не думала говорить об этом всерьез, просто пыталась привести в порядок свои воспоминания. В чулане, где хранилась кукла, было полно книг, очень... нехороших книг. Снова зарделась она. А Джона именно это и привлекало. Секрет работы автомата был давно утрачен, никто не знал, как он заводится. Как раз этот Джон, думаю, и имел в виду, когда говорил о его оживлении. Раздался телефонный звонок. Пейдж был настолько поглощен медлен, он так неослабно следил за каждым поворотом ее головы и мерцанием синим глаз, что схватил трубку машинально, почти не глядя. Но услышав на том конце провода голос Бароуза, сразу очнулся. Бога ради, говорил Бароуз. «Сейчас же приезжай в Клоус и захвати с собой инспектора и доктора Фэлла!» «Подожди, подожди!» Пейдж почувствовал, что к горлу подступает неприятный комок. «Что случилось?» «Ну, во-первых, мы нашли дактилограф». «Что? Где?» Все в комнате теперь пристально смотрели на него. «Одна из служанок. Бетти, знаешь ее?» Запинаясь начал челбаруус. «Да, да, дальше». Так вот, эта Бетти исчезла. Никто не мог понять, куда она делась. Искали по всему дому. Точнее, только там, куда она могла, скорее всего, пойти. И все без толку. Такая поднялась неразбериха. Но зато тоже почему-то не оказалась на месте. В конечном счете, горничная леди Фарнли нашла ее в зеленой комнате. Там, где никому бы и в голову не пришло ее искать. Бетти лежала на полу и сжимала в руке дактилограф. Но это еще не все. Цвет лица у нее был до того неестественный, и она так странно задыхалась, что пришлось вызвать врача. Старый доктор Кинг очень обеспокоен ее состоянием. Бетти все еще без сознания, и в любом случае потом еще долго не сможет отвечать ни на какие вопросы. Никаких травм или повреждений у нее нет, это нервный шок. И Кинг говорит, ему совершенно ясно, чем он вызван. Да? Боро замелся. Страхом проговорил он наконец.